Глава 10. Рыбак рыбакам видит издалека, из дневника Реты, 4 сентября. Спали они хорошо и проснулись ранним утром, полной бодрости и сил. Косые лучи солнца заливали нишу, а когда потрош шнуровал вход в ботинок, проникли внутрь, осветив всю его переднюю часть. Оретта принесла на завтрак шесть ягод земляники, а Хомеля раздробила молотком пода несколько пшеничных зерен, и смоченной водой они сошли за кашу. Если ты не наелась, сказала Хомеле дочери, возьми себе орех. Так арета и сделала. Они наметили следующую программу на день. Учитывая вчерашнюю пропажу, тот должен был один отправиться на середину поля к похожей на остров Купи Деревьев. Это была последняя попытка разыскать барсучью нору. хомер останется дома из-за своей боязни открытого пространства, и Ариетте придется составить матери компанию. «В доме полно дел». Прежде всего, надо натереть хорошенько куском свечи один из походных мешков, чтобы он стал непромокаемым, и можно было приносить в нем воду. Потом распилить несколько орехов, из половинок скорлупы получатся хорошие чашки. И неплохо было бы пополнить запасы и сложить в кладовой, ведь больше нет лопаты, чтобы выкопать хранилище». Когда мы шли вчера домой, добавил пот, я заметил на изгороде у перелаза прекрасный клок конских волос, который зацепился за кустку маники. Хорошо было бы принести их немного, я бы сделал рыболовную сеть, и размолоть еще несколько зерен тоже бы не помешало. Хорошего понемножку, запротестовала Хомели. Мы хоть и рады помогать, но все же не рабы на плантациях, так знаешь, пожал плечами пот, задумчиво глядя в дальний конец пастбища. «Да только меня не будет почти весь день. Пока доберусь туда, пока смотрю все, пока вернусь, я бы не хотел, чтобы вы волновались» я знала что все этим и кончится уныло сказала хомели когда немного позднее они вощили кусочком свечи мешок что я всегда говорила там дома когда ты просила чтобы мы переселились разве я не говорила что нас ждет сквозняки ночные бабочки червяки змеи и все такое ты сама видела каково это когда идет дождь а что будет зимой Даже подумать страшно. Никто не может сказать, что я не стараюсь, и никто пока не замечал, чтобы жаловалась. Но помяни мои слова, Рета, до весны нам не дожить. Из глаз Хомеля упала круглая, как шарик, слезинка и покатилась по навощенному мешку. — Ну, после крысолова, — напомнила ей дочь, — мы бы и дома не дожили до весны. — Этот мальчик был прав, — гнуло свое Хомели, и ничего удивительного. Помнишь, как он говорил, что добывайкам пришел конец? Наш час пробил. Если ты хочешь знать, что я думаю, мы и правда вымираем. И лишь потом, когда, взяв мешок для воды и кусочек мыла, они пошли на ручей, хомили немного повеселело. Сонная жара, тихий плеск крошечных волн у пристани из куска коры всегда действовали на нее умиротворяюще. Она даже позволила Арете не только помыться, но и поплескаться на мелководье. Вода прекрасно держала легонькое тельце девочки, и Арета чувствовала, что недалек тот день, когда научится плавать». Почувствовав после купания бодрость и свежесть, Аретта отправилась к перелазу за конским волосом, а Хомере осталось в нише готовить второй завтрак. «Хотя что тут готовить?» — подумала она раздраженно, выкладывая на стол несколько ягод шиповника и боярышника, немного водяного кресла и ядрышки двух орехов, расколтых молотком. Волосы зацепились за кустку куманики примерно на полпути от земли до верхушки — Но Риета, освеженная купанием, была только рада возможности полазить. Спускаясь вниз и нащупывая ногой опору, она коснулась голой ступней не прохладной коры, а чего-то теплого и мягкого, и, вскрикнув, повисла, крепко сжимая добычу в руке и вглядываясь в гущу листьев внизу. Ничто не шевелилось, ничего не было видно, кроме переплетения ветвей, испещренных солнечными пятнами. Секунда — другая, а Рета не отваживалась спускаться дальше, и тут ей почудилось какое-то движение, словно качнулся конец ветки. Приглядевшись, она увидела очертания загорелой руки. «Конечно, это не может быть рука», — сказала она себе, «но ни на что другое это не было похоже. Ладошка и маленькие мозолистые пальцы не больше, чем у нее». Собравшись с духом, Аретта дотронулась до нее ногой, и рука схватила ее за пятку. Стараясь высвободиться, девочка потеряла равновесие и с криком полетела на сухие листья, устилавшие землю. Хорошо, что до нее оставалось всего несколько веток. Вместе с Риеттой спрыгнула небольшая фигурка одного с ней роста и со смехом вопросила «Испугалась? Тяжело дыша» а Ретта уставилась в смуглое лицо с черными глазами, на всклокоченные черные волосы, мальчишка, одетый, как догадался рето в потрепанную кротовую шкуру мехом внутрь и такой замусоленный и грязный, что сливался не только с сухими листьями, на которые они упали, но и с черными ветвями. «Ты кто?» — спросила девочка. «Спиллер!» — весело отозвался незнакомец. «Фу!» Какой то грязнуля, помолчав, с отвращением заметила Ретта, все еще очень сердитая, потому что никак не могла отдышаться. Мальчишка пожал плечами, и она спросила, где ты живешь? В темных глазах мелькнула лукавая искра, и, пристально глядя на нее, он сказал, здесь и там. Сколько тебе лет? Не знаю. Ты мальчик или взрослый? Не знаю, повторил он, как заведенный. Ты что? «Никогда не моешься?» «Нет». «Ну что ж», — после неловкой паузы сказала Ретта, обмотав прядь жестких лошадиных волос вокруг пояса. «Я пошла». «В эту нору в наспе?» — спросил Спиллера. В его голосе прозвучала чуть слышная насмешка. «У Ретты сделался растерянный вид. Откуда ты знаешь?» Она заметила, что когда Спиллер улыбается, кончики его губ поднимаются прямо вверх, так что рот становится похож на букву «В». Никогда в жизни ей не доводилось видеть такой плутовской улыбки. — Ты что, никогда раньше не видела ночных бабочек? — спросил он с усмешкой. — А, значит, ты подсматривал за нами ночью? — воскликнула Ретта. — А разве в эту нору вход воспрещен? — Пожалуйста. Это наш дом. Но Спиллер, вдруг потеряв интерес к разговору, отвернулся от нее и устремил блестящий взгляд куда-то вдаль. Аретта открыла был рот, но он предостерегающе махнул рукой, по-прежнему не сводя глаз с поля, осторожно поднялся на ноги, одним прыжком взлетел на ветку над головой, взял там что-то и снова спрыгнул на землю. В одной руке у него она увидела тугой темный лук, почти такой же величины, как сам Спиллер, а в другой — стрелу. Пристально вглядываясь в высокую траву, он положил стрелу на тетиву. Раздался резкий звенящий звук, и стрела исчезла. издалека донесся тихий писк. «Ты кого-то убил!» — горестно воскликнула Рета. «Конечно! Для того и стрелял!» Он спрыгнул с насыпи в поле, подошел к месту, где трава росла густым пучком, и скоро вернулся с мышью полявкой. «Есть надо!» арету потрясло увиденное. «Почему?» — она и сама не могла понять. — Дома, под кухней, они всегда ели мясо, которое, правда, добывали наверху у человеков, так что сырым она его видела, но никогда не видела, как убивают животных. — Мы — вегетарианцы, — сказала она дрогнувшим голосом. Спиллер не обратил на ее слова никакого внимания. Для него сказанное не имело смысла, как и многое другое, просто звуки, которые люди производят ртом. — Хочешь мясо? — спросил он мимоходом. «Можешь взять ногу?» «Я и пальцем до нее не дотронусь!» — негодующе воскликнула Арета и, вскочив с земли, отряхнула юбку. «Бедняжка-полевка! А ты противный!» «А кто не противный?» — спокойно поинтересовался Спиллер и снял с ветки колчан. Арете вдруг стало любопытно. «Что это у тебя? Дай посмотреть!» Спиллер передал колчан ей. Он был сделан из пальца от перчатки, крепкой перчатки из толстой кожи, стрелы из сухих сосновых игл с грузилом на одном конце и шипом терновника на другом. — Как ты прикрепляешь шип? — спросил Арета. — Смолой дикой сливы, — пропел Спиллер три слова, как одно. — Смолой дикой сливы? Они что, отравлены? Нет, это было бы нечестно. Попал или промахнулся? «Им надо есть, мне надо есть. Я убиваю их быстрее, чем сова. И не так много». Для Спиллера это была очень длинная речь. Он перекинул колчан через плечо и отвернулся. «Я пошел». «Я тоже», — сказала Ретта, скатываясь с насыпи. Они шли рядом по сухому рву, Иоретта заметила, что Спиллер все время смотрит по сторонам. Блестящие черные глаза не знали ни секунды покоя. Порою, слышав чуть заметный шорох в траве или в кустах, он застывал на месте, не напрягался, не настораживался, нет, просто переставал двигаться и сразу же сливался с тем, что его окружало. Один раз он нырнул в сухой папоротник и, вернувшись с каким-то отчаянно брыкавшимся насекомым, протянул его ей. «На!» Арета внимательно посмотрела на очень сердитого жука и спросила. «Кто это?» «Сверчок. Они хорошие. Возьми». «Чтобы съесть?» — ужаснулась Арета. «Съесть? Нет. Отнеси домой и держи у себя. Поет!» «Заслушаешься!» арета заколебалась, потом предложила. «Лучше нещи его сам». Когда они подошли к пещерке, Аретта увидела, что, привалившись спиной к наружной стороне ботинка, Хомили дремлет на залитом солнцем песке и тихонько позвала снизу. «Мама!» хомили тут же проснулась, и Арета не очень уверенно представила спутника. «Это Спиллер». — Это что? — переспросила мать без особого интереса. — Ты достала волосы? Ариета, кинув искоса взгляд на Спиллера, увидела, что тот застыл, и заметить его невозможно, поэтому шепнула. — Это моя мама. Скажи что-нибудь, ну уже. Услышав шепот, Хомере прищурилась, чтобы не так било в глаза заходящее солнце, и посмотрела вниз. — Что сказать? — спросил Спиллер, затем, откашлившись, все же попытался. — А у меня есть сверчок. Хомеле завизжала, когда в один момент серовато-коричневые пятна слились воедино и показались лицо, глаза, руки, она поразилась бы меньше, заговорив вдруг трава. Потом, судорожно сглотнув, выдавила. «Что это? Батюшки и что там у тебя такое? Это сверчок!» — повторил Спиллер, но Хомеле спрашивала вовсе не о нем. — Его зовут Спиллер, — сказала Ретта, громче и шепнула в сторону. — Оставь мышь здесь и пойдем наверх. Спиллер положил на землю не только полевку, но и лук. Видно, в глубине его памяти всплыло смутное воспоминание о том, как следует себя вести, и поднялся по насыпи когда он появился на песчаной площадке перед ботинком, хомили во все глаза уставилась на него, даже наклонилась вперед, точно хотела преградить ему путь, и холодно сказала, словно на пороге настоящего дома появился незваный гость. «Добрый день!» Спиллер бросил сверчка на землю и, подтолкнув ногой к ней, сказал «Нати!» Хомили опять завизжала, да так громко и сердито, что сверчок кинулся мимо нее в тень позади ботинка. «Это подарок, мама», — негодующе объяснила Ре, сверчок, он поет». Но Хомели, ничего не желая слышать, чуть не плакала. «Как ты только посмел, гадкий, грязный, немытый мальчишка, как ты посмел это сделать? Сейчас же убирайся из моего дома. Твое счастье, что сейчас нет моего мужа и брата Хендрири!» Дядя хендрири удивленно поправила Ретта, но мать бросила на нее такой взгляд, что если бы взглядом можно было убить, она бы упала замертво. «Забирай своего жука!» — опять завопила и «Убирайся, и чтобы я тебя больше не видела!» Спиллер все еще нерешительно топтался на месте, и тогда она совсем вышла из себя. «Ты слышал, что я сказала?» Спиллер кинул быстрый взгляд за ботинок, второй жалобный на Ретту, и нырнул вниз, буркнув. «Ты лучше оставь его себе!» «Ах, мама!» — с упреком воскликнула Ретта, заметив приготовленный матерью чай и разлитый по ягодам шиповника мед выцаженный из клевера. Раньше она бы утешилась, но не сейчас. «Бедный Спиллер, ты так грубо с ним обошлась!» «А кто он такой?» Что ему тут надо? Где ты его нашла? Врывается в дом к почтенным людям, раскидывает тут своих жуков? Не удивлюсь, если в один прекрасный день мы все трое проснемся с перерезанным горлом. Ты видела, какой он грязнущий? Похоже, он не мылся с рождения. Кто знает, может, он напустил нам блох? И схватив щетку из чертополоха, Хомере принялась яростно подметать то место, где ступала нога нежеланного гостя, не переставая никдавать. В жизни но ничего подобного не приключалось. Никогда, сколько себя помню, вот такой именно мальчишка и способен украсть шляпную булавку!» В глубине души Арета тоже так полагала, но придержала язык, тем более, что сейчас он был занят. Она слизывала мед с треснувшей ягоды. Смакуя теплое от солнца лакомство, она подумала, что охотник Спиллер найдет куда лучшее применение шляпной булавки, чем ее мать или отец. Ну вот зачем ему понадобилась половинка ножниц? «Ты уже пила чай?» — спросила она мать через минуту. «Да, и еще съела несколько зерен пшеницы», — сказала Хомерес страдальческим тоном. «Мне надо проветрить постели». Таретта улыбнулась, глядя на залитое солнцем поле. Постелями был один-единственный кусок носка. Бедная хомель. При теперешнем их домашнем хозяйстве ей почти не на что было потратить энергию. Ну что ж, встреча со Спиллером пошла и на пользу. Глаза ее заблестели, щеки раскраснелись. Заметив в траве птицу... Нет, птица не могла двигаться так ровно. Она обрадовалась. — Папа идет! Ретта сбежала вниз, к нему навстречу, и к Хомеле они подошли вместе. — Ну! — нетерпеливо воскликнула та, но по лицу пода поняла, что вести у него плохие. — Так ты не нашел Барсучунару? нору? — Нашел. — Так в чем дело? Почему у тебя такой пришибленный вид? Ты не застал их дома? Они что, ушли оттуда? Вот горестно посмотрел на жену. — Хорошо, если ушли. А если их... — Съели? Что ты хочешь этим сказать? — заикаясь с трудом, — выговорил хомили Там полным, полно лисич, — произнес пот с ударением на каждом слове и все еще круглыми от изумления глазами. — А уж вонь!